Глава 17. Похоже, наше начальство считало дохлую лошадь просто слегка уставшей. Поэтому на субботник нас комсомольцев-энтузиастов отвезли еще в семь утра. Семь утра, Карл! В воскресенье в семь утра от здания комитета. Я был хронически невыспавшимся, и мои глаза по цвету напоминали микс из помидоров и помидоров. В голове так вообще кажется был сплошной томатный сок, судя по ощущениям и восприятию мира. Субботник учит смирению по привычной схеме – отрицание, гнев, торг, депрессия, овощебаза, где нам предстоит до самого вечера перебирать гнилой чеснок. Чем гнилой чеснок отличается от негнилого, нам коротко и емко объяснила ответственная женщина-технолог с уставшим взглядом. Для иллюстрации своих тезисов она немножко помяла в руках луковицу гнилого чеснока. А затем продемонстрировала всем нам по очереди, поднося руку с гнило-чесночной кашицей поближе к каждому. Очевидно, чтобы сделать аромат ярче. А потом нам раздали брезентовые фартуки, на ощупь как алюминиевые. Выделили каждому свой участок, и мы приступили к аскезе. Труд создал человека, так кажется, сказал Энгельс, великий классик коммунизма. Просто он не перебирал чеснок на овощебазе. Подозреваю, что если бы его с 7 утра заставили перебирать гнилой чеснок в холодном ангаре, он бы выразился несколько по-другому. Хотя, мне кажется, нет ничего более символического, чем работник культуры, перебирающий гнилой чеснок ранним воскресным утром. Я уже жалел, что пошел на принцип из-за этой чертовой стен газеты и не согласился выступить перед милыми девушками. Сидел бы сейчас в теплом кабинете, рассказывал бы им, как добиться успешного успеха, И пил вкусный чай с домашними пирожками. Нас распределили на каждый участок по двое. Мне в напарнике достался толстый усатый парень, примерно лет двадцати пяти. Он сначала молчал, и я уже порадовался, что можно просто сидеть на старом ящике и ритмично перебирать чеснок. Что-то сродни медитации. Но где-то минут через двадцать ему, видимо, стало скучно, и он начал болтать. «Муля, я был на твоем выступлении». Восхищенно сказал он, заглядывая мне в глаза. На всех твоих выступлений в красном уголке. Угу, миролюбиво ответил я. И мне очень понравилось, выпалил он. Угу, сказал я. Ты так здорово рассказывал. С энтузиазмом продолжил изливать свои впечатления он. Угу, сдержанно ответил я. Он еще минут двадцать изливал восторги, а я как умел поддерживал разговор многозначительными. Угу. Муля. «Я абсолютно согласен с твоими теориями про успех», — сказал он и предложил. «А давай дружить. У меня есть мысли по поводу...» «По какому поводу у него есть мысли?» «Толстяк озвучить не успел, потому что прямо за моей спиной послышалось. Бубнов, вот ты гнида и попался!» Я оглянулся, сзади ко мне подходили четверо. Среди них я узнал Барышникова. «Все, тебе крышка, Бубнов!» «Их четверо, нас двое». Я оглянулся, на толстяка и след простыл. Очевидно, в его понимании дружба ограничивалась обсуждением моих лекций про успешный успех. Но нужно было что-то отвечать, и я лениво сказал. «Пришел чеснок помочь поперебирать, да, Барышников?» «Я тебя сейчас им накормлю!» – взявил от бешенства тот. «Держите его, я сейчас кормить буду!» Дело принимало нехороший оборот. Все усугублялось тем, что участок нам выделили в слепой кишке, некоем ответвление от основного ангара, и ожидать, что услышат и прибегут, не представлялось возможности. Смирение никогда не относилось к числу моих добродетелей. Поэтому я ждать не стал. Подскочил, схватил ящик, на котором сидел. и Изо всей дури заехал ближайшему мужику по роже. Что-то чахнуло, хрустнуло и послышался поросячий виск: Он меня нос сломал! Только выражения были непечатные, ну, кроме предлогов и местоимений. У -у Ух, тварь! Издав воодушевленный клич, второй мужик понесся на меня, ну и схлопотал ящиком, соответственно, тоже. Кажется, этому я сломал колено. Орали уже двое. Третий замялся и тревожно посмотрел на Барышникова. «Убью!» — с тихой угрозой сказал я. «Мне посрать сяду, отсижу и выйду на свободу. А вот ты или сдохнешь, или калекой останешься на всю жизнь». Моя проникновенная речь возымела действие на третьего. Или же он был в принципе осторожным человеком, потому что еще немного смущенно помявшись, он бросился вон из моего участка ангара. Остались только мы с Барышниковым. «Ты знаешь, что тебе за это будет?» Насмешливо прищурив глаза, спросил он. «Ты знаешь, кто мой отец?» «А ты знаешь, кто мой дед?» Так же зеркально насмешливо прищурив глаза ответил я. «Ну и кто?» «Зинаиду спроси», — посоветовал я. «Она расскажет». «Разговор мы еще не закончили», — растягивая слова на блатной манер, сказал Барышников и добавил. «А Зинаиду я спрошу». «Спроси, спроси», — кивнул я. «И дружков своих забери, а то я из них фаршу наделаю». На барышников, моим словам, не внял и удалился прочь, даже не оглянувшись на поверженных бойцов. «Шли бы вы, мужики, отсюда!» Поигрывая выдранный из ящика доской, посоветовал им я. Они вняли, и постановая, держась за травмированные части тела, убрались из моего участка ангара. И даже без угроз обошлось. Только-только я выдохнул, опять уселся на ящик и приступил к увлекательному процессу сортировки чеснока первой и девятой свежести, как в кишку ворвались люди. Что опять?» «Видимо, я слишком резко подскочил. Плюс выражение моего лица было не самым дружелюбным, потому что народ шарахнулся от меня и толстяк закричал. Но ведь они были! Были! Четверо против мули!» «И где же они?» — скептически спросил один из комсомольцев. «Кажется, я его на своих лекциях видел». «Ушли», — лаконично сказал я. «Осознали, что были неправы и ушли». Парни недоверчиво переглянулись, и комсомолец сказал. «Ну ладно, ты муля зови, если что». С этими словами они ретировались, так как драка дракой, а норму выработки никто не отменял. Толстяк что-то пытался рассказывать, доказывать и вообще бурлил эмоциями. Но я на него так глянул, что он заткнулся, и дальше мы перебирали чеснок молча. Примерно через два с половиной часа Толстяк, имя его я так сразу и не спросил, а теперь уже было неудобно, сказал, устал отдуваясь. Осталось четыре ящика. Я кивнул и с усилием разогнул одеревеневшую спину. «Хорошо, а поработали!» – довольно улыбнулся неугомонный толстяк. «Результативно. А главное, быстро. С тобой, Муля, хорошо работать. А то в прошлый раз меня с Петровым посадили. Так он только кури все время бегал. Я почти все сам перебрал». Он печально вздохнул. И тут к нам подошла женщина. Она была ответственной за выполнение работ на субботнике. «Если я не ошибаюсь, работала у нас где-то, то ли в кадрах, то ли в бухгалтерии». Она посмотрела на нас, отметила что-то себе в тетрадку и сказала строгим голосом. «Молодцы, хорошо справились. Еще немного осталось. Когда закончите, подойдите ко мне, я еще работу дам». Толстяк обиженно засопел и опустил взгляд. Уши его покраснели. Как я уже говорил, смирение не относится к моим добродетелям, поэтому я спросил. Что-то я не понял. Нам распределили участки по числу наших работников. Всем одинаково досталось. По два человека на участок. Какая еще работа? О дополнительной работе нам не говорили. Женщина вспыхнула и зло сказала. «Не бубнов, Бубнов, здесь тебя никто не боится». Я уж опешил от такой тупой наглости. «Меня не нужно бояться, товарищ. А лишнюю работу накидывать тоже не надо. Мы свой участок доделаем, и на этом все». «Мы должны выполнить всю работу», — возмутилась женщина. «Я не спорю», — сказал я. «Свою работу мы выполним, сами видите». «Но не все успевают», — ответила она. То не успевает?» – удивился я. «Сегодня с нами поехали только парни-комсомольцы. Девушек забрали куда-то в другое место». Она отвела взгляд. «Так кто работу не выполнил?» – дожал ее я. «У Фимцев, Заварзин и Петров», – буркнула женщина недовольным голосом. «Это те, которые с Барышниковым были», – тихо подсказал Толстяк. «И Барышников», – громко дополнил я, как повернулся к женщине. «Вот что, любезный мой товарищ». Я недавно видел этих работяг. Шлялись тут, работать мешали. Так вот, вместо них я ничего делать не буду. Ищите других дураков». «Как вы?» — вспыхнула женщина. «Я вам все сказал!» рякнул я так, что и женщина, и толстяк подпрыгнули. «Все, идите и не мешайте работать!» «Вы еще пожалеете об этом?» Угрожающе прошипела женщина, но, видя, что ее угрозы не возымели на меня никакого впечатления, незаметно ретировалась. «Зря ты так!» — расстроенно покачал головой толстяк. С ней лучше не связываться. Ты хотел еще пару десятков ящиков перебрать?» Насмешливо спросил я его. «Нет», – испугался Толстяк. «Ну тогда какие вопросы? Сидим, беседуем, перебираем чеснок. И да, мне кажется, мы слишком увлеклись. Давай немножко сбавим обороты. Нам еще четыре ящика нужно растянуть до конца». Толстяк обрадованно закивал, а я предложил. «Расскажи мне лучше, чем ты у нас в комитете занимаешься?» Примерно через час, когда мы вяло перекидывали чеснок со скоростью три головки в четверть часа, к нам прибыла делегация. «Мы становимся популярными», – проворчал я. «Вот, полюбуйтесь!» Давешняя женщина привела сейчас с собой целую толпу. Двое каких-то серьезных товарищей в халатах поверх одежды, и та уставшая женщина-технолог, что инструктировала нас утром. «Перебирают чеснок», – прокомментировал нашу работу один из серьезных товарищей. «Но они медленно перебирают!» А там еще один участок не выполнен. — Да? — удивился второй товарищ и обратился к нам. — Товарищи комсомольцы, вот Дарья Сергеевна утверждает, что вы плохо работаете. — Я не говорила, что плохо. Я сказала, что медленно. — Тут же взвелась Дарья Сергеевна. — Когда я приходил, у них всего четыре ящика оставалось. А сейчас, сами видите, три. Они что, получается, один ящик вдвоем полтора часа перебирали? — Как же так, товарищи? — недовольно покачал головой второй мужик. — Устали очень. Полным муки голосом ответил я и обратился к женщине. «Дарья Сергеевна, может, вы нам на помощь кого-то найдете? А то, боюсь, можем не успеть до конца рабочего дня». За моей спиной тихо хрюкнул толстяк. Его, кстати, Володя зовут. Удалось косвенными вопросами выяснить. В общем, отмазались, как сумели. А в лице Дарьи Сергеевны я приобрел очередного врага. Когда нас вечером, уставших и провонявших чесноком, точнее, гнилым чесноком, привезли, наконец, в город, К воротам комитета я решил, что нужно помыться. И вот встал вопрос, где можно помыться? В смысле нормально помыться? Дома я мылся в тазике, в своей комнате, брезговал общей ванной. А сейчас, после овощебазы и гнилого чеснока, нужно помыться хорошо. Сейчас вечер воскресенья. Зуб даю, все общественные бани забиты до отказа. А я что-то не имею ни малейшего желания сидеть час в очереди, чтобы потом торопливо помыться в шайке с липким кипятком. Что же делать? Я немного подумал и вдруг нашел выход. У Мули же есть отчим, который ему, теперь же мне, как родной отец. И он звал приходить в любое время. Без чинов и не ждать приглашения. Так что считаю, что именно сейчас появился прекрасный повод посетить родовое гнездо. Хорошо, что дом, где проживали Бубновы, находился недалеко. Я дошел быстро. Не очень хорошо было то, что я уже второй раз с пустыми руками. «Ну, у меня нет ни копейки». но ничего. Получу вот завтра зарплату и реабилитируюсь за все разы». Увидев меня, Дуся обрадовалась. «Мулечка наш пришел!» И потащила меня за руку в квартиру, словно боялась, что я сейчас передумаю и убегу. Из кабинета выглянул Модест Федорович. Был он в бархатном халате, по-домашнему. При виде меня он оживился. «Муля, как хорошо, что ты пришел! Как раз вовремя, мы еще не ужинали!» Дуся надулась и укоризненно сказала. «Но вы же сами, Модест Федорович, Бигос заказали. А я предупреждала, что это долго». «А я чувствовал, что Муля придет», — ответил Мули Нотчем. «Сколько еще ждать?» «Минут сорок еще», — вздохнула Дуся и посмотрела на меня, словно оправдываясь. «Если бы я знала, я бы с самого утра поставила. А так, Модест Федорович после обеда пожелали. Ну и вот». «Ничего страшного, Дуся», — сказала я и попросил. «Вообще-то я пришел попроситься к вам принять ванну». «Сегодня на субботнике на овощебазе были, чеснок перебирали. Я провонял весь. А в коммуналке там ванная, знаете, какая?» «А я-то думаю, откуда чесноком так несет?» – всплеснула руками Дуся и сразу захлопотала. «У нас как раз титан нагретый. Я сейчас ванную наберу и белье тебе дам. Твое, правда, старенькое. А вот из одежды надо что-то у Модеста Федоровича попросить. У вас размеры почти одинаковые». «Конечно, конечно, Муля!» – обрадовался, что ты предложил. «Может, пока Дуся будет ванную готовить, мы по рюмашечке, а?» нику не предлагаю, завтра на работу. Но у меня есть чудесный аштарак. Мне аспирант из Еревана аж две бутылки привез. Одну я проспорил профессору Шварцу, а вторую забрал себе». «Замечательная идея», — улыбнулся я. «Если тебя только не смущает запах от меня». «Ха-ха, я же химик!» — рассмеялся Модест Федорович. «Это ты меня вздумал запахами пугать?» «Эх, муля, если б ты знал, как пахнет этилмеркаптан, то твой чеснок показался бы тебе амброзией». Так, переговариваясь, мы прошли в кабинет и расселись по креслам. Мадас Федорович разлил золотистый напиток по бокалам, поднял свой и понюхал. «Ты только послушай, муля, какой чудный запах! Чувствуешь нотку окисленного на воздухе яблока? И немножко ореховые оттенки? И легкий муар миндаля?» Я осторожно понюхал и покачал головой. Мой чесночный дух перебивал все муары, миндалят так, что я не чувствовал вообще ничего, кроме желания срочно помыться. Мы сидели, потягивая благородный напиток. Модест Федорович был какой-то задумчивый, но при этом взвинченный, что ли. Я не выдержал и спросил. Отец, у тебя случилось что? Модест Федорович, словно очнувшись, сконфуженно покачал головой. — Это из-за матери? — спросил я. — Я ее сегодня не видел, а это значит, что она ушла в дом Диякова. Нет. — махнулся Модест Федорович. — Так, на работе небольшие затруднения. — Ну так расскажи, — предложил я. — Если оно не под грифом «Секретно». Вдруг что посоветую? Но чаще всего, если человек в разговоре озвучивает проблему, то может сам наткнуться на ее решение. Все проблемы нужно озвучивать вслух, а не думать о них бесконечно. — Может быть, ты и прав, Муля, — вздохнул Модест Федорович, сделал паузу и начал делиться. — Да у нас на работе сейчас новое вводное появилось. Сверху, само собой, спустили. Он покачал головой и отпил хересу. Помолчали. Затем Модест Федорович продолжил, поминутно вздыхая. «Теперь уж просто наука никому не нужна». «Нет, так-то она нужна. Но требует... Ты представишь, Муля? Они требуют, чтобы мы делали свои исследования и выходили на практическую реализацию. Каждый год. Каждый год, Муля!» «Куда катится мир? Они даже представить себе не могут, что такое фундаментальная наука». «Некоторые исследования идут даже не годами, десятилетиями, а они результат сразу хотят. Это уже не наука, не наука, муля, это профанация. Я больше не могу работать в таких условиях, понимаешь? Не могу! Подам завтра же заявление на увольнение. Поеду жить на дачу. Ты будешь ко мне приезжать на дачу? Или уже все меня бросили?» В конце этого экспрессивного монолога он схватил свой бокал и с залпом допил все, что там было. Затем схватился за голову и надолго умолк, раскачиваясь в кресле со стоном. Я подождал, дав эмоциям немного схлынуть, а потом сказал, «А в чем проблема, отец? Ты же химик». «Химик», — глухо отозвался Модест Федорович, «ты продолжаешь дело моего деда, я правильно понимаю?» «Да». «Ну так продолжай себе на здоровье, а им выдавай, что просят». «Ну что я могу им за год сделать, чтобы оно имело практическое применение?» — простонал Модест Федорович. Завтра же уволюсь. Погоди, сказал я. У тебя стандартная лаборатория? У меня их четыре, гордостью сказал Модест Федорович и добавил. Но стандартные тоже есть. А что? А то, сказал я. Значит, сделаем Виагру. Глава 18. Что это такое?